РЕЗОЛЮЦИЯ Если вам случится побывать в главном земельном управлении, зайдите в комнату чертежника и попросите его показать вам карту графства Саладу. Медлительный немец, возможно, сам Кэмпфер принесет вам ее. Эта карта будет 4 футов в квадрате на толстой кальке. Надписи и чертеж выполнены художественно, ясно и четко. Заголовок написан великолепным, неразборчивым немецким текстом и украшен классически тевтонским орнаментом, вероятно, церерой или помоной, прислоненной к заглавным буквам и держащей рог изобилия, откуда сыплются виноград и венские колбаски. Вам следует сказать ему, что вы желали бы видеть не эту карту и что вы просите принести вам предыдущую, официальную. Он ответит вам «Ах, зо!» и принесет карту в половину меньше первой, тусклую, старую, рваную и выленившую. Посмотрев внимательно ее северо-западный угол, Вы сейчас же найдете стертые контуры реки Чиквито и, может быть, если у вас хорошее зрение, различите безмолвного свидетеля этого рассказа. Начальник земельного управления был человек старого стиля. Его старинная вежливость была слишком церемонна даже для его современников. Он надевался в тонкое черное сукно, и в длинных фалдах его сюртука был намек на римскую тогу. Воротнички у него были не пристегнутые, галстук представлял собой узкую траурную ленточку, которая завязывалась таким же узлом, как и шнурки его башмаков, его седые волосы были сзади немного длинноватые, но лежали гладко и аккуратно. Лицо его, гладко выбритое, походило на лицо государственного деятеля былых времен. Большинство людей находило это лицо суровым, но когда с него сходило официальное выражение, некоторым случалось видеть его совершенно иным. Особенно милым и нежным оно казалось тем, кто был при нем во время последней болезни его единственного ребенка. Управляющий давно вдовел и жизнь его в неофициальных обязанностей и до такой степени была посвящена малютке Джорджии, что об этом говорили как о чем-то замечательном и трогательном. Он был человек сдержанный, корректный почти до суровости, но девочка все это переделала и так забралась в самое его сердце, что ей едва ли чувствовала отсутствие матери, и любви которой была лишена. Между ними установились удивительные чисто товарищеские отношения, так как вдумчивая и серьезная не по годам девочка во многом была похожа на отца. Однажды, когда она лежала в постели, и щеки ее горели от лихорадочного жара, она вдруг сказала, «Папа, мне хотелось бы сделать что-нибудь доброе для массы, массы детей». «А что бы ты хотела сделать, дорогая?» — спросил управляющий. «Устроить пикник?» «О, я не об этом говорю. Я думала о бедных детях, у которых нет дома, которых не любят и не балуют, как меня. Я тебе сейчас расскажу, папочка, что я хочу». «Что, моя детка? Если я не поправлюсь, я оставлю им тебя». Не совсем отдам тебя, а только на время, потому что ты ведь должен прийти к маме и ко мне, когда тоже умрешь. Но если у тебя будет время, не поможешь ли ты им как-нибудь, если я очень попрошу тебя об этом? — Что ты, дорогая ненаглядная детка, что ты? — сказал управляющий, держа ее горячую ручонку у своей щеки. — Ты скоро поправишься, и тогда посмотрим... Что бы нам вместе сделать для них? Но управляющему не суждено было работать совместно с любимым ребенком. В ту же ночь маленькое хрупкое тельце внезапно устало бороться, и Джорджия сошла с большой сцены, едва начав при свете рампы играть свою роль. Очевидно, где-то был режиссер, знающий свое дело. Она успела подать реплику тому, кто должен был говорить после неё Через неделю после ее похорон управляющий снова появился в конторе, немного еще более церемонный, немного еще более бледный и серьезный, чем всегда, но в том же черном сюртуке, еще свободнее висевшем на его высокой фигуре. Его стол был завален бумагами, набравшимися за четыре ужасных недели его отсутствия. Старший клерк сделал все, что мог, но были вопросы чисто юридического характера, требовавшие вмешательства знатока и касающиеся продажи и аренды школьных земель, разбивки их на луговые, посевные, орошаемые и лесные участки. Точно так же надо было решить вопрос об отводе земли для поселенцев. Управляющий безмолвно и упорно принялся за работу, отгоняя свое горе как можно глубже и стараясь сосредоточить свои мысли на сложных и важных работах своей конторы. На второй день после возвращения он позвал привратника, указал ему на стоявший около него обитый кожей стул и приказал вынести его в чулан для ненужных вещей, который находился на чердаке здания. На этом стуле обычно сидела Джорджия, когда приходила после полудня в контору за отцом. Проходило время, и управляющий, казалось, становился все более молчаливым, одиноким и сдержанным. В нем стала проявляться новая черта — он не переносил присутствие детей. Когда ребенок одного из клерков, болтая, входил в большую канцелярию, Прилегающую к его небольшому кабинету, управляющий часто потихоньку подкрадывался к двери и запирал ее. Он постоянно переходил улицу, чтобы не встречать школьников, когда те счастливой толпой в припрыжку бежали по тротуару, и при этом его строгие губы вытягивались в прямую линию. Прошло около трех месяцев после того, как дожди смыли последние лепестки увядших цветов, с холмика над малюткой Джорджией, когда земельные акулы Хэмлин и Эверай подали заявление о предоставлении им вакантной и самой жирной, как они считали, земли. Не следует думать, что все так называемые земельные акулы действительно заслуживали это название. Многие из них были люди почтенные и весьма деловые — а некоторые могли беспрепятственно войти в самые высшие учреждения штата и сказать «Джентльмены, мы хотели бы получить то-то и то-то, и дело обстоит вот так». Но действительный поселенец ненавидел земельную акулу немногим менее, чем трехлетнюю засуху и червя. Акула обычно осаждала земельную контору, где хранились все земельные документы, и упорно охотилась за вакансиями, то есть за участками бесхозной казенной земли, обычно не указанными на официальных картах, но фактически существовавшими на местах. Закон предоставлял право всякому, получившему от штата разрешение, делать на основании последнего заявку на любую землю, не имеющую законного владельца. Большинство этих бумаг было теперь в руках земельных акул. таким образом, они за несколько сот долларов приобретали земли, стоившие столько же тысяч. Естественно, что поиски вакансий были очень энергичны, но часто, очень часто, земля, приобретенная таким способом и считавшаяся по закону бесхозной, на самом деле была занята счастливыми и довольными поселенцами, которые годами трудились над созданием собственного очага, и вдруг узнавали, что их документы не имеют никакой цены и получали категорическое приказание выселиться. Благодаря этому возникла горькая и понятная ненависть трудящихся поселенцев к хитрым и только в редких случаях жалостливым спекулянтам, которые выгоняли бедняков, лишали их кровы и хлеба и не давали им возможности пользоваться плодами трудов своих. История штата была полна этого антагонизма. Земельная акула редко показывалась на участке, откуда ей предстояло выбросить несчастные жертвы чудовищно запутанной земельной системы, а всю неприятную работу поручали своим агентам. В каждом домике был свинец, из которого готовились пули для врага, многие из собратьев которого удобрили луга своей кровью. Причина всего этого лежала в далеком прошлом. Когда штат был еще молод, он ощущал потребность в привлечении новых поселенцев и вознаграждал пионеров, уже находившихся в его пределах. Каждый год он выдавал многочисленные бумаги на право владения землей за деньги, а затем в качестве премий дарственных записей «Ветеранам войны» а также железным дорогам, оросительным компаниям, колонистам и земледельческим артелем. От получавших требовалось одно, чтобы участок был правильно зарегистрирован у земельного инспектора, после этого земля переходила в вечное владение отдельного человека или учреждения, или же их наследников, или уполномоченных. В те времена... и в этом лежит весь корень беспорядков, государственные земли были безграничны, и старые землемеры отмеряли хорошей меры всегда с излишком, с царской и даже западноамериканской щедростью. Часто веселый землемер обходился совсем без астролябии и цепи. Верхом на лошади, отмерявший каждым шагом около вары, Имея в кармане лишь компас для проверки направления, он рысью объезжал участок, отсчитывая удары лошадиных копыт, отмечая углы и делая заметки с довольным видом человека, хорошо исполняющего свою обязанность. Иногда, и кто осудит за это землемера, насытившаяся и застоявшаяся лошадь ступала несколько выше и шире обычного, и в этом случае владелец документа — мог получить на тысячу и две больше акров, чем было обозначено в бумаге. Но надо было видеть бесконечные лиги земли, которыми располагали штаты. Во всяком случае, никто и никогда не имел основания жаловаться на шаг лошади. Почти в каждом старом участке штата был излишек земли. В позднейшие годы, когда штат стал более населенным и стоимость земли повысилась, Это небрежная работа землемеров создала неисчислимые хлопоты, бесконечные тяжбы и породила период необузданного земельного захвата и значительного кровопролития. Земельные акулы жадно набрасывались на эти излишки старых участков, глядя на них как на бесхозное государственное имущество. Там, где границы старых участков были неясны и углы не могли быть точно восстановлены, земельная контора признавала новые заявки действительными и выдавала документы на владение ими. Это вызвало невообразимую путаницу. Старые участки, взятые по собственному выбору, были уже почти все заселены ничего не подозревавшими мирными поселенцами. И когда их документы на владение признавались недействительными, перед ними вставал выбор или выкупить свою землю за двойную цену, или немедленно покинуть ее с семьями и личным имуществом. Желающих получить землю появились целые сотни. Вся местность была поднята на ноги и в целях нахождения вакансии площадь измерялась по точной стрелке компаса. Великолепные участки стоимостью в сотни тысяч долларов были отняты у их невинных покупателей и владельцев. Начался грандиозный исход выгнанных поселенцев, которые в старых дырявых повозках направлялись без цели, без крова, без надежды, неведомо куда, и, оглушенные горем, проклинали всё и вся. Детки со слезами на глазах просили хлеба и не всегда получали его. Вследствие всех этих обстоятельств Хемлин и Эверай подали заявление на кусок земли около мили шириной и трех миль длиной, заключавший в себе около двух тысяч акров и составлявший составлявшей излишек законного девятимильного участка Элиаса-Денни, находящегося на реке Чиквито в одном из среднезападных графств. Они утверждали, что этот кусок в две тысячи акров свободная земля — и неправильно считается частью владений Дэнни. Своё утверждение и претензию на землю они основывали на доказанных фактах, что основной угол участка Денни точно установлен, что полевые заметки указывают, будто к западу он тянется на 5760 вар и затем идет к Чиквито-Ривер, оттуда направляется к югу по извивам реки и так далее... Но что на самом деле Чеквитривер находится на целую милю дальше на запад от пункта, намеченного в начале. В итоге имеется 2000 акров свободной земли между законным участком Денни и рекой Чеквито. Однажды, в знойный июльский день, управляющий потребовал бумаги, относящиеся к этой новой заявке. Бумаги были принесены и сложены кучей вышиною в фут на его письменном столе. Это были полевые заметки, заявления, чертежи, доверенности, объяснительные записки, всякого рода документы. Словом, все то, что хитрости деньги могли призвать на помощь Хемлину и Эверайю. Фирма торопила управляющую выдать ей бумаги на владение. У нее имелась секретная информация касательно новой железной дороги, которая, по всем данным, должна была пройти где-то поблизости. В главном земельном управлении было совсем тихо, когда управляющий с головой ушел в эту массу документов. На крыше старого здания, похожего на замок, слышно было воркование и ухаживание голубей, Клерки дремали, даже не притворяясь, что иногда без пользы зарабатывают свое жалование. Каждый мягкий звук глухо и громко отражался от головы, выложенного камнем пола, от оштукатуренных стен и потолка с железными стропилами. Неощутимая известковые пыль, никогда не оседавшие белела в длинном солнечном луче, пробивавшемся сквозь рваную маркизу. По-видимому, Хемлин и Эверай хорошо все рассчитали. Обмер участка Денни был сделан небрежно даже для того, прославившегося своей небрежностью периода. Его основной угол совпадал с таким же углом хорошо вымеренного старого испанского имения. Но остальные пункты были установлены выпиюще-небрежно. В полевых заметках не содержалось указания ни на один оставшийся предмет, ни на дерево, ни на какой-либо другой естественный объект, за исключением реки Чеквито, обозначенный на целую милю ниже. Согласно прецедентам, управление было бы вправе установить законные границы участка, а все остальное считать свободной вакантной землей. Фактически поселенец осаждал контору частыми отчаянными протестами. Обладая нюхом пойнтера и глазами сокола, когда дело касалось земельных акул, он уже заметил подозрительных клевретов, бегавших вдоль его границ. Наведя справки, он узнал, что хищник готовится атаковать его дом. И тогда он оставил плуг в борозде и взял в руку перо. Один из этих протестов управляющий прочел два раза. Он был написан женщиной-вдовой, внучкой самого Элиаса Денни. Женщина это рассказывала, как ее дед много лет назад распродал большую часть участка по ничтожной цене, продал землю, которая в настоящее время могла бы равняться княжеству по протяжению и ценности. Мать ее тоже продала кое-что, а сама она унаследовала эту западную часть вдоль реки Чеквито. Многое ей пришлось продать, чтобы иметь возможность есть и пить. Теперь ей принадлежало только около трехсот акров и дом, в котором она сейчас живет. Письмо заканчивалось довольно патетически. «У меня восемь человек детей и старшему пятнадцать лет». Я работаю весь день и половину ночи, обрабатывая сколько могу земли, чтобы доставить одежду и книги. Я сама обучаю своих детей. Все мои соседи — бедняки и у всех большие семьи. Засуха уничтожает посевы через каждые два или три года, и тогда у нас наступают тяжелые времена, когда трудно иметь самое насущное. На этой земле... которую акулы пытаются отнять у нас. Живут десять семейств, и все они купили землю у меня. Я продала им дешево, и еще не вся земля оплачена. Но некоторые соседи уплатили полностью, и если бы у них отняли эту землю, я бы умерла от горя. Мой дед был честным человеком и помогал основанию этого штата. Он учил своих детей быть честными. А как бы я могла возместить тем, кто купил у меня землю? Господин управляющий, если вы позволите этим земельным акулам сорвать кров над моими детьми и отнять то немногое, на что они могут жить, то всякий, назвавший после этого наше государство великим и правительство его справедливым, скажет ложь. Управляющий со вздохом отложил письмо в сторону. Много, много подобных писем получал он. Он никогда не обижался на них и никогда не считал, что они обращены лично к нему. Он был слуга государства и должен был соблюдать его законы. И все-таки эти размышления не всегда заслоняли какое-то чувство ответственности, висевшее над ним. Из всех должностных лиц в штате он был высшим в своем ведомстве, не исключая и губернатора. Правда, он должен был соблюдать общие земельные законы, но у него была широкая возможность применения специальных примечаний. В своей деятельности он руководствовался не столько законом, сколько практикой управления и прецедентами. В сложных и новых вопросах, вызванных развитием штата, Решение управляющего редко вызывали апелляцию. Даже суды поддерживали его, когда справедливость была очевидна. Управляющий подошел к двери и заговорил с клерком в соседней комнате. Заговорил, как всегда, как будто обращаясь к принцу крови. Мистер Уэлдон. «Не будете ли вы добры попросить мистера Эша, государственного оценщика школьных земель, зайти в мой кабинет, как только ему будет удобно?» Эш, сидевший за большим столом, где он редактировал свой доклад, сейчас же пришел. «Мистер Эш», — сказал управляющий, — «вы во время вашего последнего объезда, кажется, работали на реке чеквитов в графстве Саладо. Не помните ли...» чего-нибудь относительно участка в три лиги Элиаса-Денни. — Да, сэр, я помню, — ответил грубоватый землемер. — Я проезжал через него по дороге в Энн, которая лежит к северу от него. Дорога идет вдоль Чиквито-Ривер по долине. Участок Денни на протяжении трех миль тянется вдоль Чиквито. Поступило заявление продолжал управляющий, что он на милю не доходит до реки. Оценщик пожал плечами. По рождению и по инстинкту он принадлежал к действительным поселенцам и был естественным врагом земельных акул. «Всегда считалось, что он простирается до самой реки», — сухо ответил он. «Но я не это хотел обсуждать с вами», — сказал управляющий. «Какого рода местность в этой долине, составляющей часть, скажем пока так, участка Денни?» Душа действительного поселенца отразилась на лице Эша. «Очаровательная», — сказал он с энтузиазмом. «Долина ровная, как пол, с чуть-чуть волнистой поверхностью, точно море, и жирная, как сливки. Кустарника ровно столько, сколько нужно для защиты скота зимой. Черная мергельная почва в 6 футов глубины, а под ней глина, которая задерживает воду. В долине около дюжины хорошеньких домиков с ветряными мельницами и садами. Жители, мне кажется, довольно бедные, слишком далеко от рынка, но живут счастливо. Никогда в жизни я не видал столько молодняка. «Разводят скот?» — спросил управляющий. Ха -ха, я говорю о двуногом молодняке!» — засмеялся землемер. «О двуногом, басом, с волосами, как пакля!» «Дети, ах, дети!» — задумчиво протянул управляющий, как будто бы ему открылась новая точка зрения. «Они разводят детей». «Это глухая местность, господин управляющий!» — заметил оценщик. «Можно ли осуждать их?» «Я предполагаю», — продолжал управляющий медленно, как будто выводя заключение из новой изумительной теории. что не у всех у них волосы как пакля. Я думаю, что можно с некоторой достоверностью полагать, что есть некоторые с русами или даже черными волосами. Разумеется, есть и русы, и черные, сказал Иш, и даже рыжие. Без сомнения, произнес управляющий. Теперь позвольте поблагодарить вас за любезное сообщение, мистер Эш. Я не стану больше отвлекать вас от вашей работы. Позже, после полудня, пришли Хэмлин и Эверай, высокие, красивые, веселые молодцы, одетые в белые парусиновые костюмы и низкие полуботинки. Они пропитали всю контору духом благополучия и довольства. Обходя клерков, они оставили за собой след уменьшительных имен и толстых коричневых сигар. Они были аристократы среди земельных акул, так как вели крупные дела. полные непоколебимой уверенности в себе, они не считали никакую корпорацию, никакой синдикат, никакую железнодорожную компанию и даже прокурора слишком важными для себя. Замечательный дым их редких толстых коричневых сигар разносился в самых недоступных комнатах всех государственных учреждений штата, на заседаниях всевозможных комиссий, во всех директорских кабинетах и на аристократических частных собраниях. Всегда любезные, никогда и никуда не торопящиеся, они, казалось, располагали неограниченным свободным временем. Никто не понимал, когда, собственно говоря, они занимаются теми многочисленными рискованными предприятиями, которые, как известно, были раскинуты повсюду. Через некоторое время... Они с независимым видом вошли в кабинет управляющего и лениво развалились в его больших кожаных креслах. Они проворчали добродушную жалобу на погоду, а Хемлин рассказал управляющему одну занимательную историю, которую утром слышал от статс-секретаря. Но управляющий знал, зачем они пришли. Он почти обещал им сообщить в этот день свое решение относительно их заявки. Старший клерк принес управляющему целую груду отношений на подпись. Пока он чертил на каждом свою длинную подпись «Халис Сэмерфилд», управл главн земельной конторой, старший клерк стоял рядом, быстро отодвигая бумаги, и прикладывал к ним пресс-папье. «Я вижу», — сказал старший клерк, — «что вы рассматриваете бумаги, касающиеся графства Саладо». Кемпфер чертит новую карту Салада и, кажется, сейчас работает над этой частью графства. «Я хочу посмотреть на эту карту», — сказал управляющий, и через несколько минут направился в комнату чертежника. Когда он вошел туда, пятеро или шестеро чертежников столпились около стола конторки Кемпфера, разговаривая между собой на немецком языке и разглядывая что-то на этом столе. При виде управляющего они рассыпались по своим местам. Кемпфер, сухонький немец, небольшого роста, с длинными подвижными буклями и водянистыми глазами, начал, заикаясь, бормотать что-то вроде извинения. Управляющий подумал, что он извиняется за собрание своих сослуживцев у его стола. «Ничего, — Ничего-ничего, — сказал управляющий, — я хотел только посмотреть карту, которую вы чертите. И обойдя старого немца, он сел на его высокий табурет. Кемпфер продолжал коверкать английский язык, стараясь дать должное объяснение. «Господин управляющий, уверяю вас, что я не сделал это предумышленно, что это сделалось, вышло само собой. Посмотрите, вот данные из путевых заметок. Обратите внимание на описание. Юг, 10 градусов, запад. Тысяча пятьдесят вар, юг десять градусов, восток триста вар, юг сто, юг девять, запад двести, юг сорок градусов, запад четыреста и так далее. Господин управляющий, я бы никогда... Управляющий безмолвно поднял свою белую руку. Кемпфер уронил трубку и убежал. Подпирая голову ладонями обеих рук, и, опираясь локтями на конторку, управляющий уставился на карту, которая была на ней разложена и прикреплена. Уставился на нарисованный на ней милый и живой профиль маленькой Джорджии, на ее нежное, задумчивое детское личико, вычерченное с поразительным сходством. Когда, наконец, ум его стал доискиваться объяснения, Он увидел, что все должно было произойти именно так, как сказал Кемпфер, без предвзятого намерения. Старый чертежник работал над участком Элиаса Денни, а портрет Джорджии, как это ни было удивительно, образовался единственно из извивов реки Чиквито. И действительно, Черновая кемпфера, на которой была сделана его предварительная работа, указывала на тщательное нанесение пограничных знаков и на бесконечные уколы циркуля. Потом, по легкому карандашному следу, кемпфер тушью и сочным твердым пером нанес профиль реки Чеквита и вместе с этим профилем таинственно расцвел тонкий трогательный образ ребенка. Управляющий сидел около получаса, опустив голову на руки и глядя вниз. И никто не смел подойти к нему. Затем он поднялся и вышел. В канцелярии он задержался ровно настолько, чтобы попросить принести ему дело об участке Денни. Он застал Хемлина и Эверая, все еще сидевшими в креслах и, по-видимому, забывшими о деле. Они лениво разговаривали о летней поре, как всегда стараясь показать сверхъестественное равнодушие, когда дело касалось крупных дел, в исходе которых они не были уверены. Весьма возможно, что они даже гордились своей выдержкой. А на этом деле они надеялись выиграть более, чем кто-либо мог представить себе». Они получили частную информацию, что не дальше, как через год, новая железная дорога перережет эту самую долину реки Чеквито и бешено подымет цену на все земельные участки будущей линии. Если бы это сбылось, то они заработали бы 30 тысяч долларов, никак не меньше. Поэтому, легкомысленно болтая и ожидая, что управляющий первый заговорит на эту тему, Они бросали по сторонам быстрые боковые взгляды, явно обнаружившие все их желание получить, наконец, документ на владение этой прекрасной землей на Чеквито. Клерк принес требуемые бумаги. Управляющий сел и сделал на них надпись красными чернилами. Затем он встал и простоял некоторое время, глядя прямо в окно. Земельное управление помещалось на вершине от логового холма. Взгляд управляющего направился поверх крыш многочисленных домов, окруженных темной зеленью и перемежающихся в шахматном порядке с полосами ослепительно-белых улиц. На горизонте, куда он устремил свой пристальный взор, поднималась едва заметная, покрытая лесом возвышенность, испещренные неясными белыми блестящими пятнами. Это было кладбище, где лежало много забытых, но и несколько таких людей, которые не напрасно прожили свою жизнь. Здесь лежал кто-то, кто занимал очень мало места, но чьё детское сердце было достаточно велико для того, чтобы при последних ударах пожелать добра людям. Губы управляющего слегка зашевелились, когда он прошептал про себя. Это было ее последней волей и завещанием. А я так долго не приводил его в исполнение. Большие коричневые сигары Хемлина и Эверая давно потухли, но молодые люди всё еще кусали их зубами, и ждали, поражаясь отсутствующему выражению в глазах управляющего. Но вот он заговорил. Заговорил внезапно и быстро. «Джентльмены, я только что сделал на обороте надпись о выдаче патента на участок Элиаса Денни. Наше управление не считает законной вашу претензию на часть этой земли». Он на минуту замолчал, а затем, протянув руку, как в прежние милые годы люди делали это во время дебатов, он объяснил им дух своего решения, которое впоследствии приперлось земельных акул к стене и вернуло мир и радостный покой десяткам тысяч человек. И кроме того, продолжал он, и лицо его озарилось ясным мягким светом. «Вам, может быть, будет интересно узнать, что, начиная с сегодняшнего дня, управление будет руководствоваться следующим. Крепости на землю, отмежованную на основании сертификатов, пожалованных штатам людям, отвоевавшим эту землю у пустыни, получившим ее вполне законно, оставившим ее также законно своим детям и наследникам, или же законно продавшим ее честным землеробам. Такие крепости будут отныне считаться управлением вполне действительными и правильными. Действительными и правильными они будут считаться даже в том случае, если в свое время такая земля была отмерена со значительным излишком. Управление будет настаивать лишь на одном – чтобы были какие-нибудь естественные вехи, которые видимы человеческому глазу и по которым проходят границы того или иного участка. Позвольте уверить вас, что отныне дети этого штата могут ночью спать совершенно спокойно и что никакие слухи о нарушении их прав на землю не будут тревожить их. Ибо, — закончил управляющий свои слова, — Их есть царствие небесное. Как только он замолчал, снизу из комнаты, где производилась выдача патентов, донесся смех. Человек, отнесший вниз дело Дэнни, показывал его остальным клеркам. «Посмотрите!» — с восхищением говорил он. Старик позабыл свое имя. Он написал выдать патент первоначальному владельцу и подписал «Джорджи Сэмерфильд! Управл!» Речь управляющего легко подействовала на непроницаемых Хэмлина и Эверая. Они улыбнулись, грациозно поднялись, поговорили о бейсболе и стали горячо доказывать, что едва уловимый ветерок поднялся с востока. После этого они закурили новые толстые коричневые сигары и вежливо удалились. Но впоследствии через высшую инстанцию... Они, точно тигры, сделали еще один наскок на свою добычу. Но высшая инстанция, по сообщению газет, холодно отжарила их. Поразительное действие, напоминающее опыты с жидким воздухом, и утвердила резолюцию управляющую. А эта резолюция стала прецедентом. Действительный поселенец вставил ее в рамку, и по ней учил своих детей грамоте, и по ночам с тех пор все стали спать здоровым сном. От сосен до кустов шалфея и чапараля, до большой темной реки на севере. Но я думаю, а управляющий, наверное, убежден в этом, что независимо от того, старый или весь пропитанный табаком кемпфер послужил орудием судьбы, или же извивы реки Чеквита случайно сами по себе образовали этот прелестный нежный профиль, что-то доброе для массы, массы детей, было, наконец, сделано. И постановление, приведшее к этому, По всей справедливости могло быть названо Резолюцией Джорджии.